Глава тридцать девятая. Интрига. Кастер, 1676. В соседнем доме брат убил сестру. Сей дворянин уже и раньше был повинен в убийстве. Отец его роздал тайно пятьсот кю советникам, и этим спас ему жизнь. Лок. Путешествие во Францию. Выйдя из дома епископа, Матильда, не колеблясь, послала Нарочного к госпоже де Фервак. Ее ни на минуту не остановила боязнь скомпрометировать себя. Она умоляла свою соперницу достать для господина де Фрилера письмо, написанное рукой мансеньора епископа Она дошла до того, что умоляла ее приехать в Бизансон. Это было геройством со стороны столь гордой и ревнивой натуры. Она была настолько благоразумна, что по совету Фуке ничего не говорила Жульену о своих хлопотах. Без того ее присутствие достаточно стесняло его. Близость смерти сделала его значительно более честным, чем он был всю жизнь. И теперь он терзался угрызениями совести не только по отношению к господину де Ла -Молю, но и к самой Матильде. «Что это такое?» — говорил он себе. Когда я бываю с нею, я делаюсь рассеянным и даже скучаю. Она губит себя ради меня, а я так вознаграждаю ее. Неужели я так зол? Этот вопрос весьма мало интересовал бы его прежде, когда он был чисто любив. Тогда единственный позор в его глазах заключался в неудаче. Неловкость, которую он чувствовал теперь в присутствии Матильды, Объяснялось отчасти тем, что он внушал ей теперь самую безумную и необычайную страсть. Она только и говорила о необыкновенных жертвах, которыми думала его спасти. Восторженное чувство, которым она гордилась, совершенно заслонило ее гордость и не позволяло ей терять времени. Каждую минуту она стремилась заполнить каким-нибудь особенным поступком. Проекты самые странные, самые опасные для нее. служили предметом ее долгих бесед с Жюльеном. Тюремщики, щедро подкупленные, позволяли ей командовать в тюрьме. Замыслы Матильды не ограничивались тем, что она жертвовала своей репутацией. Она очень мало думала, как отнесется общество к ее положению. Броситься на колени перед каретой короля, чтобы вымолить прощение Жюльену, рискуя быть тысячу раз раздавленной, Привлечь к себе внимание государя казалось одной из наиболее достижимых химер этой отважной и восторженной мечтательницы. Она была уверена, что ее друзья, служащие при дворе, проведут ее в отдаленные части королевского парка Сен-Клу, недоступные для посетителей. Жульен чувствовал себя недостойным подобной преданности. По правде сказать, героизм уже утомил его. Его бы растрогала простая нежность, наивная, почти робкая. Но надменной душе Матильды всегда нужна была мысль о публике, о посторонних. Среди всех тревог, опасений за жизнь возлюбленного, которого она не хотела пережить, у Матильды была тайная потребность поразить публику необычностью своей любви, величием своих поступков. Жульен досадовал на себя за то, что весь этот героизм совершенно его не трогал. Что было бы, если бы он узнал о всех безумствах, которыми Матильда осаждала преданного, но, безусловно, ограниченного и рассудительного добряка Фуке?